Глава тридцать Пришлось завернуть к себе, чтобы переодеться. Эдна, которая место себе не находила из-за моих постоянных отлучек, с причитанием искала строгое, но не затрапезное платье, как велел мессир вальда «Вас не должны воспринимать всерьёз, но и выглядеть как легкомысленная вертушка тоже не стоит», сказал он, прежде чем закрыть двери. «Никто всё равно не поверит, что я взял в ученицы дурочку с одними шляпками в голове». Фактически он только что признал, что я не дурочка. «Думая об этом, я невольно раздувалась от гордости и сама над собой посмеивалась, как щенок, которого похвалили. Нам предстояло посетить встречу партии Кронпринца, одно из тех тайных собраний, о которых знает весь свет. Я немного волновалась, не зная, кто конкретно там будет. «Только ночуете здесь», — бурчала Эдна, скалывая мои волосы в высокий пучок. «Где же ты видано, чтобы леди так много времени проводила в чужих покоях, еще и наедине с мужчиной?» Меня разобрал смех. «Ты правда думаешь, что Мессир интересует моя девичья честь? Да у него нож для писем вызывает больше энтузиазма, чем я!» «Вы, госпожа, на солнце в упор смотрите, вот ничего и не замечаете!» Туманно откликнулась она. Я махнула рукой на эти нелепые тревоги. «Эдна у нас нервная особа, дрожит от любой тени. Отражение в маленьком зеркальце оставило меня довольной, так что я уже собиралась выходить, как вдруг в двери постучали. Неужели Мессир потерял терпение?» «Кто там?» – спросила Эдна, приникнув к двери. «Для леди Вилфорд!» – зычный голос принадлежал кому-то незнакомому. В комнату вошел слуга в красные ливреи, а за ним еще один и еще. Лиц их я толком не видела, потому что их полностью закрывали пышные охапки цветов, пышные белые пионы, скромные розы и нераскрытые бутоны, которые я не смогла идентифицировать. Каждый из букетов предусмотрительно стоял в вазе. «Это что такое?» Рас — раскудахталась Эдна. Она всплеснула руками. «Кто велел?» «Распоряжение кронпринца Эдельгара», — отрапортовался старший слуг. Он передал мне квадратный конвертик. «Миледи, это вам». Они быстро расставили вазы и удалились в освояси, оставив нас в легком недоумении. Густой цветочный аромат наполнял комнату. Я открыла конверт и нашла там карточку, на которой было выведено лишь четыре слова. «Спасибо за прекрасный вечер!» «Болтать начнут», — вынесла вердикт Эдна, поджав губы. «С чего это принц вдруг подарки вам делать вздумал?» «Из уважения к фамилии, конечно же», — сказала я и провела рукой по прохладным упругим лепесткам. От улыбки болели щеки. «Разве может быть другая причина?» «Первое, что меня поразило, на собрании партии принца Эдельгара сам принц не присутствовал». Второе. Поместье, в котором мы все собрались, насквозь провоняло плесенью, и деться от этого запаха тлены и разложения было некуда. Третье. Среди собравшихся обнаружился сэр Броуз. Столкнувшись с ним, я едва не подавила собственным языком, но все же нашла в себе силы поприветствовать. А я думала, что на королевской службе не пристала иметь собственных предпочтений. Проронила я, балансируя между искренним удивлением и насмешкой. «Я служу не королю, а стране», — равнодушно ответил дознаватель. «А король об этом знает?» К счастью, леди Кемброг заметила меня раньше, чем желание отыграться за страх подвело меня под монастырь. Вчера женщина была разодета в золотистую парчу и алый бархат, сверкала бриллиантами в окружении рубинов, а сегодня выглядела почти скромно — синий шелк и всего парочка украшений. На дорожной шляпке даже не было ни одного пера. «Дорогая Айрис!» Воскликнула она и расцеловала меня в обе щеки. «Какая радость видеть вас в нашем дружеском кругу!» Насчет дружбы я испытывала некоторые сомнения. Атмосфера царила весьма напряженная, а конкретно мне с десяток подозрительных взглядов и один откровенно враждебный – от леди Ригби, что была здесь, в компании отца. Вчера я сравнивала ее с пуделем, но сегодня с гладкими локонами она больше напоминала крысу своим остреньким личиком. Мы прибыли последними. В дороге мессир предупредил, что моя задача – слушать и наблюдать, а не блистать красноречием. Я и без того не собиралась брать слово, но из духа противоречия теперь ужасно хотелось поразить общественность какой-нибудь гениальной мыслью. Здесь был камин, и я заметила, как неприязненно покосился на него маг. Сдаётся мне, что отсутствие каминов во дворце продиктовано не только соображениями экономии на дровах. Глядя, как языки пламени весело пожирают поленья, Я вдруг вспомнила вычитанное в одном из библиотечных трактатов. Дворец был построен более 500 лет назад и с тех пор лишь реставрировался. Может ли быть такое, что лорд Вальды лично позаботился о том, чтобы на строительных чертежах не было ни одной каминной трубы? Из всех мужчин, что собрались в комнате, он выглядел самым молодым. Ни следа морщин, никаких обвисших щек и заплывшего подбородка. Меня разбирали сомнения. А человек ли он вообще? Тот, кто меняет реальности, перемещает людей из одного тела в другое и живет сотни лет. Не очень-то похоже на обычное человеческое поведение. Пока я в глубине души ужасалась своим догадкам, снаружи наше пестрое собрание устроилось за круглым столом. Я успела занять место слева от мессира Вальде. Кажется, он и так собирался придержать его для меня, но уверенности не было. И было перевела дух, но тут на соседний стул упал господин Лефорт собственной персоной. У меня от этого плюгавого, стареющего Лавеласа остались исключительно мерзкие впечатления, так что на его пространные приветствия я ответила молчаливым кивком. Я насчитала 10 человек: леди Ригби, что расположилась прямо напротив, ее отец, сухощавый господин с блестящей лысиной, занимающий пост министра финансов, леди Кемброк или Форт, который оказался двоюродным братом самого короля, сэр Броуз И четвёртый советник, герцог Вульверик, благородного вида мужчина, слегка заплывший жирком. Граф Ланцель Адельтон, министр юстиции, и его сестра Невис. Ну и мы, конечно, первый советник и его протеже. Я не учла, что в глазах окружающих имею и другой статус. «Вы решили пригласить дочь Вилфорта?» – враждебно спросил министр юстиции, потирая красные руки. «Какой странный вопрос. Будто я могла явиться сюда по своей прихоти. Как видите...» — спокойно ответил мессир Вальде. На министра он едва взглянул, давая понять, что проблемы яйца выеденного не стоит. Удивительно, но тот мигом успокоился, даже как-то подобрел лицом. «Давайте не отвлекаться на сторонние вопросы», — потребовал четвертый советник. Чем больше я на него смотрела, тем больше он напоминал капитана дальнего плавания, неведомо как осевшего на суше. К его четко выстаряженной темной бороде только-только трубки в зубы не хватает до да белого кителя. «Я созвал вас сегодня, чтобы обсудить тему, вызывающую у меня наибольшее беспокойство!» «Вы про попытку отравить кронпринца?» Невис Адальтон посмотрела на советника через лорнетку. Дама в летах, но глаза сверкают, как у молодой. «Наш дорогой сэр Броуз, каковы же результаты расследования?» подхватила леди Кемброк. «Мне показалось, что графине Адальтон ей не очень-то нравится, поэтому она спешила перетянуть одеяло на себя. Мы все сгораем от нетерпения!» «Нет же, дамы!» Советник Вульверик осознал, что нить разговора выскальзывает из его рук. «Ради всего святого, дайте же мне договорить!» «Но что с отравителем?» — возмутилась леди Кемброк. «Мы должны знать!» «Он мёртв», — лаконично ответил сэр Броуз. Наниматель действовал тайно и не раскрывал ни лица, ни имени. И яд обычный болиголов любая деревенщина сможет изготовить. Что касается исполнителя, три дня назад его приговор привели в исполнение. Казнь через повешение. На секунду над столом воцарилась гробовая тишина. Леди Ригби прижала платок к рту. Я не знала, что думать. Вряд ли тот порошок, что оказался в кубке, был витаминной добавкой. Но воспоминания о собственной казни не давали проникнуться справедливостью приговора. Шея немедленно зачесалась, я стиснула руки под столом. «Если бы я не указала на парня во время пира...» «Я вижу, о чём вы думаете». Улучив момент, шепнул мне на ухо мессир Вальде. «Помните, что без вашего вмешательства принц бы сейчас покоился в фамильном склепе. Не сожалейте о том, кто за деньги был готов отправить другого человека в могилу». «Вы правы, но мне все равно не по себе». «Это только первое несколько раз», — ответил он с легкой улыбкой. «Теперь мне стало еще тревожнее». Четвертый советник наконец завладел всеобщим вниманием. «Господа, мне стало известно, что в стане королевы что-то затевается. Какая-то масштабная провокация. Самое время задуматься о том, чтобы обезопасить трон от посягательств. Пока принц Эдельгар холост и без наследника, его позиция ослаблена. Если следующий отравитель окажется удачливее, королева станет трегентом. И что тогда мы все будем делать?» Он обвел собрание орлиным взором. «Молиться», — с иронией произнесла леди Кемброк. «Не сомневаюсь, для меня она подберет монастырь посимпатичнее». «Принцу нужна жена» твердо заявил советник. И наша задача — подобрать наиболее выгодный для государственных интересов союз.